Спокойно рассуждает о том, пожертвовать ли ей добродетелю ради любви, пригоден ли брак в его обычных формах для сужителей искусства, следует ли ей насладиться его любовью сейчас, пока неба молоды, или же, подчинившись предрассудкам, дать молодости промчаться. Юджин чувствовал, что в его еще скованной условностями душе все возмущается против этого. Ибо вопреки своему стремлению к личной свободе, вопреки сомнениям и моральным софизмам, Он продолжал питать глубокое уважение к такой семье, какую создали Джотем Блю и его жена, и к тому, что отсюда следует к нормальному, здоровому, послушному потомству. Природе, несомненно, стоило больших трудов и усилий довести человека до его теперешнего состояния, и едва ли она так легко отступится от своего. Да и действительно ли необходимо от всего этого отказываться?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 «Посмотри на этого человека там, в палисадничке», — говорила Кристина, показывая на микроскопическое существо, коловшее дрова перед деревенским коттеджем на расстоянии доброй мили от утеса. «Не вижу», — отвечал Юджин. «Смотри туда, на этот красный амбар, сразу за рощицей. Неужели не видишь? Вот там, на лугу, где пасутся коровы». «Я не вижу никаких коров». «О, Юджин, что у тебя с глазами?» А.